Глава 12. Перемещение Варяжского легиона не осталось незамеченным ни нашими противниками, ни нашими союзниками. А все потому, что мы не скрывались и смело пошли своим ходом через портал. Затем стали на 10 часов лагерем в районе лесной крепости, что я создал в прошлый раз, и позволили слухам распространиться. В моей пространственной бутыле имелось несколько недавно построенных храмов, а в убежище отдыхали будущие служители. Поэтому, когда мы дали фору разведчикам неприятеля добежать до своих драгоценных правителей, Варяжский легион лениво отправился в путь. Идти своим ходом им было нужно больше суток, но выносливости хватало. Так что заодно наш марш должен был стать символом смелости, храбрости и мужества. Пусть знают, пусть готовятся. Мы ничего не боимся. У меня же в это время кипела своя работа. Посетить все семь городов бывшего альянса. Общаться с новым королем и членами Совета, собрать всех добровольцев, готовых примкнуть к нашей армии, и отправиться в поход возмездия. И это только первые из задач на эти несколько дней нашей маленькой и победоносной военной кампании. Крюк и его ребята из разведки не зря считались элитными бойцами, и не зря в их экипировку, способности и уровни Империум вложил такие деньги и силы. Я отправлял вперед бойцов, прекрасно зная, о чем думали правители соседних регионов. Я знал, кто из них боялся, кто был свято уверен в собственных силах, а кто был на грани предательства. Я знал, что находящиеся за границами их мелких государств другие правители на фоне нашей угрозы откинули распри и расовую вражду и объединились, отправив подкрепление: Кто-то больше, кто-то меньше». В их столицах, что будут вынуждены познать наш гнев и нашу силу, живет от пары сотен до миллиона живых существ. И да, большая часть городов находится под властью одной из раз, А вот представители других народов живут на правах рабов или других низших каст. Особенно люди. Собственно, поэтому у всех, кто посчитал себя выше других, будут гарантированные проблемы. Я знаю, где больше всего рабов, где активно торгуют живым товаром а где, опасаясь нашего гнева, всех рабов-людей отпустили. И знаю об одном хитром городе и их правителе, который, побаиваясь нас, решил вопрос с человеческими пленниками очень радикально. Он попросту убил их. И хоть их было мало, это не отменяет того факта, что вскоре королевство исчезнет с карты мира, как и не отменяет тысячи сожалений, бурлящих внутри меня за неспособность спасти других людей, ставших жертвами безумства одного ублюдка. Восстановление антверпа нашло своим чередом. Город больше не выглядел как жертва урагана и землетрясения. Но людей в нем явно стало меньше. Верфи не работали. Но горожане пытались активно возрождать другие, более важные прямо сейчас, постройки и производства. Остальные города тоже пришлись мне по душе, своей сплоченностью и единством духа. Пара пламенных речей, обещания возмездия, свободы и лучшего мира для жителей Империума воодушевили людей еще больше. Причем ничего нового я особо-то и не сказал. Общие популистские фразы, но под до да силы голоса владыки и моей ауры, что разливалось и заставляло трепетать человеческие сердца, слова обретали воистину магические свойства. В каждом из городов я проводил набор добровольцев дважды. Первый раз, когда только прибыл, и дал возможность всем, кто с ходу готов отправиться в пространство моего убежища, готовиться к битве и точить клинки. Второй раз пообещал появиться через сутки, как раз перед тем, как наша армия достигнет границы. Ну а дальше пусть идут своим ходом и угрожающе стучат в барабаны войны, нервируя наших врагов. Везде торжественно открывались храмы. «Везде, рядом с самыми важными зданиями и путями, мною были созданы древесные исполинозащитники. На всех узких тропах и ущельях с архиважными дорогами теперь стояли перевалочные пункты в виде моих лесных крепостей, позволяющих и разместить в безопасности гарнизон, и не дать пройти внезапные армии врага. А внезапные армии будут. Не знаю где, не знаю когда, но будут» не мне же одному пользоваться возможностями системы порталами и прочими удивительными вещами что могут доставить неприятности нашим противникам они тоже будут удивлять по крайней мере стараться а мы сожмем свою волю в кулак и подобно пружине будем сидеть и ждать их хода чтобы ринуться в убойную контратаку и надавать пощам Несмотря на обилие мероприятий, связанных с нашим походом, храмами, посадкой деревьев и переговорами с важными шишками королевства, у меня даже нашлось время отдохнуть и сгонять через порталы в город демонов. Новичков в этот раз оказалось довольно много, и стабильные поставки еды обещали увеличить скорость появления демонюк. Да и, к моему удивлению, уже начались первые культурные процессы ассимиляции. «Я заметил мельницу!» поля с колосящейся пшеницей и несколько пекарен, где в печах подрумянивался вкусный хлеб. «Ой что, пекарями заделаться решили?» — удивился я, спросив сукупшу и краба, оставшихся тут за главных. Буйвол свалил от них за припасами и уже три дня где-то шлялся, отлынивая от своих демонорождающих задач. «Впрочем, я довольно быстро узнал, где он есть». Придурковатый скорешился с мужиками из подгорного города Дзота и сейчас активно воевал против какого-то племени паукообразных, что оккупировало небольшой темный лес на склоне одной из соседствующих с территорией Империума гор. Естественно, и предъявлять ему за это ничего не стал. Здесь озабочены правительницы, и без него есть кого эксплуатировать. Она же и пояснила мне за местные хлебокомбинаты. «Босс, эти сладкие и ароматные, прямо как вы, булочки!» Демоны не едят, но они пользуются большим спросом у людей и других живых, любящих страсть и похоть существ. Мы добавляем в них нашу особую траву — шпих кровавый. Правда, у нас она называется по-другому. Хотите узнать, как? Или, быть может, даже попробовать? Стреляя глазками и облизывая губки, томным голоском предложила мне озабоченное. Ноль желания. Попробуйте, и оно обязательно появится. Усмехнулась полуголая генерал постельных войск. Время, дорогуша, время! Давай, к сути, переходи. Ах, ладно, я хотя бы попыталась. Наглаживая себя рукой в присутствии многочисленных демонюк, нагло провоцировала меня сукувша. И допровоцировалась. Ай, все, больше не буду! Потерла она лоб, где сейчас начал расти от щелбана третий рог. Обычная трава для усиления потенции обладает эффектом афродизиака. «Редкий статус. Цветки очень редкого ранга. Из них можно заваривать чай с похожим эффектом. Торговля идет очень бойкая. Мы легко обмениваем их на тонны еды, а нашему потомству нужно хорошо питаться». Закончила она отчет, потирая шишак на лбу и тяжко вздыхая. «Ну вот, можешь ведь, когда захочешь. Хорошо, стройте больше пекарен, обучайте своих демонюк и можете клепать и продавать обычные булочки даже без травы». «У нас не в каждом городе свежую выпечку достать можно. Пшеницы и рожь тоже не везде растут. Даю добро на развитие этого направления». Довольно кивнул я и собрал партию из десяти тысяч демонов. Мог бы и больше забрать, но для полей, жерновов и печей потребуются лишние руки. А помимо рук еще кое-что, чтобы эта искусственная магическая раса могла плодиться и размножаться». Демонов доставили в район жемчужины пустоши, передав новичков в заботливые руки двух генералов. Там я задержался на пару часов, решая бесконечные вопросы и задачи, а следом отправился обратно на солнечный континент. Там немного изучил новый край и полетал то тут, то там, рассматривая белоснежные, галечные и смешанные пляжи, оценивая местные красавицы горы и любуясь огромным меловым карьером, который пока что был не особо развит. Все-таки мел нам сейчас безнатвенности, потому как в своих химических познаниях и технологиях мы откатились на пару веков. Край выглядел спокойным и безмятежным, тихим и прекрасным. Даже не верилось, что скоро тут вновь загремят битвы и разгорится пламя войны. Хотелось бы мне, чтобы это умиротворение длилось вечно, чтобы был свой край, которому ничего не угрожает. Но кто нам даст такой жизни? Ну что? «Пора собирать вторую часть армии и перемещаться к границе!» Выдохнул я, посмотрев на время, и отправился к ближайшему городу — Лояну. За эти сутки лаянцы хорошенько поразмыслили, и, так как их родной город лежал в руинах, а восстановление обещало быть очень долгим, почти половина мужиков отправилась за добычей, ресурсами и материалами. Сто тысяч человек, не считая тех, что присоединились с самого начала. «А ведь там тоже были многие!» Очень многие. Выглядели лаянцы настоящими гладранцами, да и совсем не походили на нормальных воинов. Во время прошлой битвы все, что они сделали, это частично замуровались в подземных станциях метро, которые, само собой, не работали. Но это не мешало им засесть там и ждать помощи или же попрятаться в соседние густые леса. Сейчас же лаянцы поняли, без реальной силы надеяться не на что. Армия — это хорошо, но и враг на месте не сидит. А значит, если они не научатся стоять за себя, есть все шансы превратиться в бесправных рабов. Поэтому так называемая фракция военных Лояна молниеносно набрала популярность, как и идеи войны, культ силы, тренировок и сражений, что теперь активно формировали местную культуру. В других городах ситуация выглядела не такой чрезмерно воинственной, но тоже впечатляла. Суммарно на войну отправлялось 100 тысяч варяжских воинов, половина от Легиона Солнечных, что стали свидетелями моей битвы с Титаном, и 400 тысяч пока еще просто мяса. Мой гекс в пространственном убежище страдал от перенаселения. Сильно страдал. Поэтому я пулей домчался до границы и разбивающих временный лагерь для обеда и отдыха варяжских легионеров. Пока выпустили всех бойцов, что, согласно нашему плану, должны были демонстрировать все великолепие и силу Империума в сражении на новом континенте, пока они разбились на отряды и подразделения со своими командирами... Короче говоря, до вечера кое-как управились. Неторопливые, мать его! Есть ли вообще смысл одаривать их бафами перед битвой? С их расторопностью это вообще бессмысленно. Ладно, это все вопросы будущего. «Ведь дальше они пойдут уже без меня». «Но и осознав, что подзастряли мы тут прилично, я послал десятки воронов с требованием принять нашу власть». О том же говорилось и в отправленном ранее ультиматуме. И ответа пока так и не получил. «И пока войска засели на границе, а вороны доставляют послания, займусь еще одним делом». Очередной раунд путешествий по порталам немного вымотал. Пришлось поднапрячься, выискивая более-менее подходящее снаряжение для солнечного мяса из числа новых рекрутов. Эти оборванцы даже в редкое снаряжение не были целиком одеты, и не каждый имел десятый уровень. Полягут ведь при первой же серьезной стычке. Вздохнув, принялся искать добычу с разных рейдов, собранную в разных городах и разбросанную по разным складам с пометкой «Подходит для людей». А затем перетащил это все добро, вывалил сотни кучек и велел разбирать, одевать и усиливаться. Заодно привел из порта группы нашей кудесницы Дали. Теперь она была командиром отряда особого назначения, который готовил перед битвой специальные блюда. И блюда многочисленные. Обычно с ней работало около 40 поваров и до сотни помощников. Но, с учетом количества бойцов в этом воинстве, Далия собрала больше тысячи борцов с голодом. Вернее, я собрал по ее просьбе, кинув клич в крупнейших городах Империума. Как по мановению волшебной палочки на земле развернулась полевая кухня, где под руководством красавицы за считанные мгновения стали создаваться явства. Много, вкусно, полезно. Не только сытно, но и с бафами, усиливающими солдат. Сейчас готовилось то, что долго поддерживало усиление. Кратковременные бафы же превращались в походные сухпайки для употребления прямо перед битвой. Отдельно кипели, распаляя аппетит, более редкие варианты блюд для командиров. Посиделки на границе затянулись до самого утра. Тогда же начали прибывать первые вороны с ответами. Однако посланников тьмы вернулось куда как меньше, чем я отправил. А значит, многие выбрали войну. Да будет так. «Внимание! Всем построиться!» «Лагерь убрать! не боевым отрядом войти в портал!» Ряфнул я, и по огромному войску волной прокатился приказ. Слишком уж большой была армия, чтобы я даже своим громовым голосом мог докричаться до всех и каждого. Бойцы собрались и пошли. Командиры управляли своими подразделениями, но тень смерти встал во главе всех этих военачальников. Первая их цель — город Сказиш. Население — коротышки-полумартышки. Всего сто тысяч жителей, готовых принять нашу власть. Они же, к слову, выкупили всех своих немногочисленных пленных из числа Объединенной Армии, разбитой нами ранее. Скази же присягнули на верность и подпишут договор с вассальной клятвой перед системой. Их регион станет частью Империума, а я смогу сделать еще один шаг вперед. Часть их военных отрядов, пусть карлики и не обладают большой мощью, присоединяться к нам, чтобы в тот момент, когда армия пойдет к следующему городу, сомневающиеся узрели, что уже явились те, кто выбрал благоразумие и жизнь. «Итак, шаг за шагом, я буду идти вперед по этому пограничью, а наша армия пойдет за мной следом, от города к городу». Капитуляция, клятва и жизнь. Или битва, разрушение, кровь и смерть с рабством. «Здесь слишком много городов» если часть из них превратится в руины и деревни по собственной воле, что же, кто это кое чтобы их отговаривать? И пока я наблюдал, смотрел в небо и ощущал сосредоточенные взгляды богов на моей скромной персоне, пришло первое сообщение. «Жители города Сказиш капитулируют и становятся вассальным городом-государством под властью Империума. Сезереном города-государства Сказиш становится Королевство Солнечной Бухты». Сапог двинулся вперед и опустился на новые земли нашего государства. Совсем рядом чужая земля, что вскоре тоже будет нашей. И нашу поступь никто не остановит. Даже сильнейшие противники попадут в осаду, а армии империума хватит для окружения даже крупных городов, что занимает сразу несколько гексов. Наше пока еще мясо прекрасно с этим справится». А маги, под руководством вселяющего страх даже в союзников магистра и ректора магической академии, уничтожат любые преграды на пути Варяжского легиона. Жители города Зинг-Кайл капитулируют и становятся вассальным городом-государством под властью Империума. Сезереном города-государства Зинг-Кайл становится Королевство Солнечной Бухты. Жители города Гривальд капитулируют и становятся вассальным городом-государством под властью Империума. Сизуренным города-государства Гаривальд становится Королевство Солнечной Бухты. Княжество Солонь-Парлак капитулирует и становится вассальным государством под властью Империума. Сизуреном города-государства Солонь-Парлак становится Королевство Солнечной Бухты. Зинг кайл Два сросшихся города под руководством расы, напоминающих кенгуру, любителей копий и метательного оружия. Они тоже ответили мне положительно, как и княжество чешуйчатых гусей с повышенным сопротивлением к огню. Сильные и дальновидные противники. Были. А вот Гаревальду их правитель принес горе, ибо решили не сдаваться и понадеялся на своих соседей и подкрепления от их союза. Напрасно. Наши разведчики прошерстили их город вдоль и поперек а захват, судя по отчету прилетевшего ворона, осуществили с помощью магов и мастеров невидимости и клинка, меньше чем за пять минут. Правитель мертв, члены совета с клинками у шеи поставили свои подписи в документе, в наказание лишившись своих скромных богатств. И да, храмы их богов были разрушены и сожжены. Сам же город обязали выплачивать дань и налоги, причем в разы больше, нежели у их соседей. Пусть это будет уроком тем, кто думает, что их и так непростую жизнь нельзя сделать еще сложнее. Уверен, скоро в Гаревальде останется минимум жителей, ведь цепляться там будет особо не за что. У них на все окрестности ресурсов два озера с рыбой, соляная шахта да лес с системными грибами, что активно растут из-за какой-то аномалии, до которой их охотники и исследователи еще не добрались. Как я уже говорил, наша разведка в этих краях поработала отлично. Настолько, что мы порой знали о ценностях и возможностях очередного города больше, чем их правители. А я все шагал вперед, оказываясь у очередной границы, разделяющей нас и еще непокоренные земли. И все так же с вызовом смотрел в небеса. Но дураков не осталось. За сутки с момента выхода за границу территории Королевства Солнечной Бухты перед нашими бойцами склонилось 11 крупных городов. Кто-то добровольно, кому-то мы указали их место. Больше полутора миллионов жителей только в этих городах, не считая деревень и поселков, да одиноких хуторов и хижин. Это доминация. Это власть. Это империум. Это мы. Осталось всего три самых крупных города, что отказались признавать наше право сильного. И к ним уже стянулась, выстроившись единым лагерем на берегу одной из широких рек, полумиллионная орда. Полмиллиона с их страны. Полмиллиона с нашей. «Вероятно, то будет крупнейшая битва для Империума и для этого континента в новой истории мира. Посмотрим, кто чего достиг без моего вмешательства. Сфера приказа уже зависла высоко над водной гладью быстрой реки с каменистым мостом, что разделил две огромные армии, остановившиеся друг напротив друга. Скоро берега и воды станут красными от пролитой крови. Я уже отдал приказ. Враг должен быть разбит. Я не приму поражение» и не приму многочисленных жертв с нашей страны. Ведь после всего, что мы сделали, для разгрома должно хватить одного лишь Варяжского легиона и его ужасающих генералов».